Мужичонка. В одной деревне все мужики были богатые-прибогатые, и только один из них был бедняк. Того они так и прозвали «мужичонкой». Не было у него ни коровенки, ни деньжонок на покупку ее, а между тем и он, и его жена уж так-то, так-то желали бы коровенку иметь. Однажды муж и сказал жене, — что мне в голову-то пришло? Ведь крестный ты наш, краснодеревщик! Пусть бы он нам теленочкой из дерева смастерил, да темной красочкой его подкрасил, чтобы он на всех остальных телят похож был, авось он у нас со временем подрастет и принесет нам коровку. Жене та мысль мужа понравилась, и крестный тотчас смастерил и вырезал теленочкой из дерева, и покрасил его как следует, и даже голову ему приладил так, что она могла опускаться, будто теленочек траву щиплет. Когда на другое утро коров погнали в поле, мужичонка зазвал к себе пастуха в дом и говорит ему. «Вот видишь, и у меня есть теленочек, только он мал еще, и приходится его на руках носить». Пастух сказал «Ну ладно», взял теленка на руки, вынес его на пастбище и поставил его на траву. Теленочек все и стоял на траве, наклонив голову, как будто ел ее. И пастух сказал о нем «Этот скорехенько сам побежит, ведь вон как траву уписывает». Вечерком, собираясь снова гнать стадо домой, пастух сказал теленку, "Коля, можешь целый день на ногах выстоять, да наедаться досыта, так можешь и бегать сам. Я вовсе не собираюсь тебя домой на руках тащить». А мужичонка тем временем стоял перед домом и поджидал своего теленочка как увидел что пастух через деревню гонит стадо и теленочка его не видать он тотчас навел о нем справки пастух отвечал да все еще стоит на пастбище и ест не хотел от травы отстать и идти со мною но мужичонка сказал вот еще что выдумал изволька мне сейчас же мою скотинку пригнать пошли они вместе обратно на пастбище но видно кто нибудь украл теленка нигде его не было видно забежал куда нибудь — говорил в оправдании себе пастух. — Ну нет, брат, меня не проведешь, сказал мужичонка и потащил пастуха к сельскому судье, который присудил, что пастух за свою беспечность должен отдать мужичонке корову взамен утерянного теленка. Вот, наконец, у мужичонки и у его жены появилась давно желанная корова. Они от души ей порадовались. Да беда -то в том, что не было у них корма и нечем было корову кормить. Ну и пришлось ее заколоть. Мясо посолили, а мужичонка пошел в город шкуру с коровы продавать, чтобы на вырученные от продажи деньги заказать крестному еще одного теленка. По пути зашел он на мельницу и видит, сидит ворон с поломанными крыльями. Он над вороном сжалился, поднял его с земли и завернул в коровью кожу. Но так как погода вдруг изменилась, поднялся борный вихрь и пошел дождь, то он и не мог идти далее, вернулся на мельницу и попросил приютить его от непогоды. А мельничиха-то одна была дома и сказала мужичонке, вон, ложись, пожалуй, на соломе. И на ужин дала ему только хлеба с сыром. Мужичонка поел и улегся на соломе, а шкуру коровью положил около себя. Мельничиха подумала, но он верно утомился и уж заснул. А между тем, Пришел к ней ее старый приятель, местный полицейский пристав, которого мельник терпеть не мог. Мельничиха приняла его ласково и говорит ему, «Мужа моего, который тебя не любит, дома нет, так мы с тобой сегодня угостимся на славу». Мужичонка как услышал «угостимся», так и стал досадовать на мельничиху, которая заставила его довольствоваться на ужин только хлебом и сыром. И видит он, мельничиха нанесла на стол всякой всячины, и жаркое, и салат, и пирожное, и вино. Чуть только они уселись за стол и собирались кушать, кто-то постучался на дворе. «Ах, батюшки, да это не как муж!» Живо спрятала она жаркое в печку, вино в изголовье постели, салат на кровать, пирожное под кровать, а пристава в шкаф в сенях. Потом отворила мужу дверь, да и говорит... «Ну, слава Богу, что ты вернулся! Вот погодка-то! Словно свет представления!» А мельник увидал мужичонку на соломе и спросил. «А этот молодец откуда?» «Ах, этот молодец пришел сюда в дождь и бурю и просил приюта. Вот и дала ему хлеба с сыром, да положила его на солому». «Ну что ж», — сказал муж, — «я против этого ничего не имею. Но давай же мне поскорей что-нибудь поесть». «Да нет у меня ничего, кроме хлеба и сыра», — сказала жена. «Я буду всем доволен. Давай хоть хлеба с сыром». А потом кликнул мужичонку и добавил. «Ступай сюда, поешь еще со мною». Мужичонка не заставил дважды повторять. Встал и стал с ним есть. Тут только мельник заметил коровью кожу, что лежала на полу, в которую завернут был ворон, и спросил. «А что это у тебя такое?» «Там у меня предсказатель сидит» сказал мужичонка. А не может ли он и мне что-нибудь предсказать? спросил мельник. Почему бы нет? Только предупреждаю, он предсказывает только четыре раза подряд, а пятый про себя оставляет. Мельник полюбопытствовал посмотреть, как это происходит, и сказал мужичонке: ну-ну, пусть попророчит что-нибудь. Тогда мужичонка подавил пальцем ворона в затылок, так что тот закаркал: карр, карр. Это он что сказал? спросил мельник а во первых то он сказал что у тебя вино запрятано в изголовье ах шут его подери воскликнул мельник пошел к постели и точно нашел вино под изголовьем а ну ка еще подзадоривал мельник мужичонка опять заставил ворона покаркать и сказал во вторых он сказал что в печи твоей есть жаркое ах шут его подери воскликнул мельник пошел к печке и нашел жаркое Мужичонка и еще заставил ворона предсказывать и сказал. «В-третьих, он сказал, что у тебя салат стоит на кровати». «Ах, шут его, побери!» — воскликнул мельник, пошел и точно нашел салат. Наконец, мужичонка еще раз подавил ворона в голову, так что тот закаркал и сказал. «В-четвертых, он сказал, что у тебя пирожное стоит под кроватью». «Ах, шут его, подери!» — воскликнул мельник, пошел и отыскал пирожное. Тут уж мельник сел с мужичонкой за стол, а мельничиха, насмерть перепуганная предсказаниями ворона, улеглась в постель и все ключи припрятала. Мельнику очень бы хотелось услышать и пятое предсказание ворона, но мужичонка сказал, «Уж мы сначала все это съедим спокойно, потому пятое предсказание у него всегда бывает недоброе». Когда они все съели, между ними затеялся торг. «Сколько даст мельник за пятое предсказание ворона?» И торговались они долго, пока не сошлись на трехстах талерах. Тогда уж мужичонка еще раз подавил затылок ворону, да так, что тот громко пригромко закаркал. Мельник и спросил, а что он сказал? Мужичонка отвечал: Он сказал, что в сенях, в твоем шкафу, засел сам дьявол. Ну, надо дьявола оттуда выгнать, сказал мельник и распахнул дверь в надворе Настяж. Пришлось мельничихе выдать ключ от шкафа. А мужичонка его и отпер. Тогда почтенный пристав горошком выкатился оттуда, да как припустит. А мельник уверял. «Сам я его нечистого, собственными глазами видал. Сам он и был там». А мужичонка на другое утро ранёшенько выбрался из дома со своими тремястами талерами, да и был таков. У себя мужичонка зажил припеваючи. Выстроил себе хорошенький домик, и мужики о нем говорили мужичонка наш видно там побывал где золото с неба на землю снегом сыплется и деньги гребут лопатами однако же мужичонку потребовали к судье который спросил его откуда у него взялось богатство мужичонка отвечал да я свою коровью кожу в городе за триста талеров продал как услыхали об этом мужики Так захотелось и им такими барышами воспользоваться. Все побежали домой, перекололи своих коров и содрали с них кожи долой, чтобы продать их в городе с такой большой пользой. Судья еще выторговал себе, чтобы его служанка шла вперед всех в город. Когда она пришла в город к купцу-кожевнику, тот дал ей за кожу не более трех талеров. А когда пришли все остальные, то он им стал давать еще менее и сказал а что я с этими всеми кожами буду делать? Вот и разгневались мужики на мужичонку за то, что он их так ловко провел, захотели отомстить ему и пожаловались судье на то, что мужичонка их обманул. Ни в чем не повинного мужичонку приговорили к смерти и порешили скатить в воду, засадив его в дырявую бочку. Вывели его за деревню и сдали на руки полицейскому приставу, который должен был позаботиться об исполнении приговора когда мужичонка остался наедине с приставом и взглянул ему в лицо, то узнал того приятеля, который у госпожи Меничихи в гостях был. — Ну, — сказал он приставу, — я вас из шкафа выручил, так уж вы, как хотите, освободите меня от этой проклятой бочки. А тут как раз пастух гнал стадо мимо. А он о том пастухе знал, что ему уж давно хотелось бы попасть в судьи. Вот он и закричал изо всех сил. «Нет, ни за что этого не сделаю, если бы даже весь свет того пожелал! Нет, не сделаю!» Пастух, услышав это, подошел и спросил. «Что ты задумал? Чего ты ни за что не хочешь сделать?» Мужичонка и сказал ему. «Да вот, хотят меня назначить судьёю, если я сяду в эту бочку. Да нет, не сяду!» Тут пастух сказал. «Если только это требуется, чтобы быть судьёю, так я бы сейчас сел в бочку». «Да если забирает тебя охота сесть в бочку, так и садись, будешь судьёю!» Пастух, придовольный, тотчас уселся в бочку, а мужичонка и крышку у него над головой забил, а затем подошел к стаду на место пастуха, да и погнал его преспокойненько. А пристав отправился к мужикам и сказал им, что покончил свое дело. Тут они пришли и покатили бочку к воде. Бочка уж покатилась, а пастух и крикнул из нее. «Я весьма охотно приму на себя должность судьи!» Мужики подумали, что это им мужичонка кричит, и стали говорить между собою. "Еще бы ты не принял! Да только ты сначала, там, внизу-то, осмотрись!» И скатили бочку в воду. Затем направились они домой. И когда пришли в деревню, то первым им попался навстречу кто же? Мужичонка! Гонит себе преспокойно стадо баранов и выглядит веселым и довольным. Мужики изумились и стали говорить, «Мужичонка, да откуда ж ты взялся? Не уж ты из воды вылез?» «Ну, конечно», — отвечал мужичонка, «сначала-то я погрузился глубоко-глубоко на самое дно, там вышиб крышку у бочки и вылез из нее, и вижу, кругом-то все луга, зеленые-призеленые, а на них баранов премножество, вот я оттуда и прихватил себе стадо. А там, небось, и еще осталось их много» заговорили мужики. «О да, гораздо больше, чем вам нужно!» Тогда мужики и уговорились между собою, что все они тоже добудут себе оттуда же баранов, каждый по стаду. А судья так кричит, «И я вперед всех!» Пошли они гурьбой к воде, а день-то был ясный, и по голубому небу похаживали облачка, что зовутся барашками. Они и в воде отражались, и мужики так и завопили. «Вот они, барашки-то!» По дну под водою так и бродят. Старшина даже вперед протискался и говорит, — Я первый брошусь, чтоб там осмотреться на досуге. Да и в воду бух, только вода забулькала. А мужикам и покажись, что он им сказал. — За мной, ребята! Вся гурьба ринулась вслед за ним в воду. Так вся деревня и вымерла. А мужичонка всем им наследовал и зажил богато-прибогато.